Глава 26 Иван От пристального внимания к своей персоне Попс начинает предупреждающих морить брови и кривить губы, намекая, что сейчас она им всем тут устроит то, что еще недавно устраивало мне. Волшебной кнопки выключения звука у нее, к сожалению, найдено не было, поэтому ношу корзинку обратно к себе на кровать. Но Попс решает таки высказать свое недовольство. Пару раз хныкнув ради приличия, дабы я понял, что оно сейчас все же произойдет, заходится в жалобном плаче. Вздохнув, хочется рявкнуть на них на всех. «Посмотрели? Идите и успокаивайте теперь!» Умница Тася ловит мой умоляющий взгляд и, улыбнувшись, уходит успокаивать младенца. Возвращается за едой. Вся стая с интересом наблюдает, как Илюхина жена на моей кухне возится с бутылочкой, Смесью и снова уходит в комнату. Садись уже, отец, дергает меня, за штанину беркут. Резинка съезжает по бедрам, подтягиваю и плюхаюсь на табуретку рядом с Полиной, показываю другу фак и наливаю себе еще чай. Девчонки решают все же выбрать имя для пупса, и чтобы никому не было обидно, устраивают что-то вроде игры. Поля убегает к себе, приносит тетрадку, цветные ручки с блестящими звездочками на пластиковом корпусе. Пацаны лыбятся во все свои тридцать два. Это капец, конечно. То леденцы от нее в виде членов, то вот такой детский сад. «Ну нет у меня столько синих», — оправдывается Полина. Не переживай, все супер. Подмигивает ей Илья, сжимая в кулаке ручку с самым адекватным черным колпачком. «Мне лично все нравится». Лиза кухонными ножницами кромсает тетрадные листы на прямоугольнике а сводная достает из шкафа глубокую пластиковую миску с непрозрачной крышкой. «Так, ну а теперь?» – командует подруга детства. «Каждый должен написать женское имя, которое ему нравится. Не забудьте только, что мы выбираем имя для малышки, а не вспоминаем ваших бывших любовниц». Косится на своего беркута. Он в ответ часто хлопает густыми черными ресницами. «Складывайте листок пополам и бросайте в нашу импровизированную урну». Потом перемешаем и вытянем то самое. Если Ванечке не понравится, можно будет переиграть. Друзья на полном серьезе задумчиво смотрят на свои листочки, переглядываются. Грановский лезет в телефон. Ульяна толкает его в плечо. Он на нее шикает и что-то там быстро вбивает, читает, выписывает. К нам возвращается Тася. Получает от меня искреннюю благодарность и тоже пишет свой вариант имени. По буквам вывожу пупс. Ну а потом зачеркиваю а ниже пишу совсем другой вариант. Башка все еще плохо соображает. Мы выбираем имя ребенку, возможно, моему. Никак не укладывается, как не пытаюсь это туда запихать. И ничего я против детей не имею. Вероятно, потом они могли бы у меня быть после тридцати, может, ближе к сорока. Руслан Аркадьевич Грановский, отец Назара, вон третий раз стал отцом в свои 46 и вполне счастлив. Но это всего лишь мои мысли на перспективу. Сейчас ребенок находится в соседней комнате, вполне себе настоящий, а невероятная проекция будущего. И пока пупс здесь, отвечает за нее мне. Еще раз глянув на написанное имя, примеряя его на фамилию и отчество, в случае, если придется давать свои. Вроде ничего ложится. И звучит мило. Внутри откликается. А еще у меня нет ни одной знакомой девчонки с таким именем. Я даже лезу в телефон, чтобы проверить. Не нахожу. Наверное, это неплохой знак. Складываю листок пополам, поднимаю взгляд и понимаю, что все ждут только меня. Кидаю свой вариант в миску. Лиза накрывает ее крышкой и интенсивно трясет во все стороны. Еще и переворачиваю периодически. Нас отвлекают звонком в дверь. «Людей в моей квартире становится еще больше». Приехала няня Бондаревых. Мы с Тасей ведем женщину к малышке. Они знакомятся, а меня вроде должно начать отпускать, но внутри все еще будто натянуты пружины. Мышцы пресса каменные. Сейчас, если кто-то захочет пробить мне туда двоечку, рискую травмировать кисть. Показываю женщине свободную комнату и все, что мы заказали с Ильей. «Идите». Она отпускает меня. «У нас все будет хорошо», — гладит пупса по ножкам. «Она очень классная», — шепчет мне Тася, когда мы выходим в коридор. «С таким трудом ее нашли». «А что, могут быть сложности?» — спрашиваю у нее. «Ты знаешь, сейчас дипломы у каждой первой. Ну и мед или педагогическое через одну, а по факту все очень индивидуально. Надо наблюдать за подходом к ребенку, как сам малыш реагирует на няню». Ты не думай, если она грудная, ей все равно. Маленькие дети очень чувствительны к разным людям. Ты сейчас меня вообще не успокоила. Нервно смеюсь я. Извини, улыбается Тася. Готовы? Лиза приоткрывает крышку миски, как только мы с Тасей садимся за стол. Стая кивает в разнобой и южно тянет первый листок. Хмурится, косится на ручку с зеленой пастой в руках Назара. «Грановский, это что за жесть Морриган, читает — по слогам. «Коптель Морриган Ивановна? Ты серьезно, Назар? Откуда ты вообще выкопал это имя?» За столом снова стоит нестроенный ржач. А я не могу!» Беркут откидывает назад голову, запуская все десять пальцев в темную шевелюру. Ульянка, смешно округлив глаза, смотрит на своего парня. «Знаешь, Грановский», – тихо говорит она, – «пожалуй, наших детей я буду называть сама». Стая просто лежит, угорая над ситуацией. Разряжает классно очень. Мышцы чуть расслабляются, пресс перестает болеть. Теперь разве что от смеха. Назар снова активирует экран своего мобильника и читает. «Морриган. Древняя ирландская, кельтская богиня жизни и смерти, мудрости, магии, изменения формы и войны» а также одна из кельтских богинь-волчиц. Можно на море. Нет, Назар, если у нас с тобой когда-нибудь будут дети, я точно не допущу тебя до выбора имен. Толкает его в плечо Ульянка. Ладно, поржали, давайте еще вариант посмотрим, предлагает Лиза. Грановский обнял свою улю, сидит, криво ухмыляется гад. Так, тянет главная блондинка стая. Что тут у нас? Розовенький. Стреляет взглядом по столу, выискивая, кому досталась такая ручка. «Точно, Дима, у тебя!» Улыбается своему Беркуту. «Снежана?» — Дергает бровью. «Зима же, снег на улице. Можно снежинкой называть. Кидает свой обосной Беркут. Ну, Снежана Ивановна, звучит уж точно лучше предыдущего варианта. Вань!» Лиза смотрит прямо на меня. «Отрицательно качая головой». При всем моем уважении ко всем снежанам, у меня это имя ассоциируется со стердесами, а там... В общем, секс в самолете — это прикольно, но не очень удобно. Дальше из списка по похожим причинам вычеркиваются Виктория, Анна, Екатерина и еще парочка. Читаю уже оставшиеся, предлагаю подруге. Ладно, выдыхает она и вынимает листочки. Валерия, Есения и Маруся. Это имена от Полинки, Ильи и меня. Забавно, что мой листок оказывается в итоге самым последним. Каждое из имен хорошо ложится на фамилию и отчество. Но как называть сокращенно Есению, я никак не могу придумать, так что остаются Лера и Маруся. Забираю у Лизы оба листочка, кладу перед собой, пробую на язык. Ну и сканирую через свой список. Маша у меня были, а вот Маруси не было. Напрягая память. Нет, точно не было. А Лера знакомая есть. Снова возвращаюсь к Есении. Красиво же. Коптель Есения Ивановна. А если... Даже не если, а вероятнее всего, она не коптель. Вдруг она, ну, я не знаю, березкина какая-нибудь. Выходит, тогда что-то деревенское. Бля, ну почему так сложно-то? Пока не выясним, моя или нет, будет пупсом. Решаю я. Лиза закатывает глаза. Выдает мне шутливый подзатыльник и собирает разбросанные листочки, снова бережно складывая их в миску. Девчонки кучкуются с одной стороны стола и лезут в приложение с доставкой от пиццерии. А мы с парнями решаем загуглить, что же все-таки делать в моей ситуации. Голова к ночи уже правда ни хрена не соображает. «Камеры утром пойдешь смотреть?» – спрашивает Илья. «Да, там без разрешения хер что дадут. Ответственных только завтра смогу найти». «Ментов надо вызывать». Читаю в списке действий на экране телефона. «Не, второй раз отметаю эту затею. Пока не будем привлекать. Может, получится с мамашей этой долбанутой что-то без них решить? Иначе по всем углам ведь расползется, что у коптили подкидыш. Отец меня точно четвертует за такую рекламу в новостях». «Ворон?» Назар предлагает самый оптимальный вариант. «Ты помнишь, что он мне в прошлый раз сказал?» — хмыкаю я. «Что его все задолбало, ему сейчас не до нас, и свои проблемы мне придется решать самому». Накаркал, блядь, наш общий папка. Я вообще-то никуда не планировал стревать. У него наверняка знакомые менты есть, которые тебе отцу не сдадут. Наводит на правильную мысль Миша. В конце концов, из ментовки обычно нас вытаскивал именно ворон. может, он первый меня отцу издаст?» Невесело усмехаюсь. Чтобы отвязался. Может, смеются парни. Вот и я об этом. Так что план все тот же. Камеры, анализы, педиатр. фейс памлю я. Тася уходит проверить пупса, а Ульяшка убегает встречать наш ужин. Мне уже плевать, что сейчас будут есть на моей кухне. Маргарита, пицца с морепродуктами и, на мой взгляд, лютое извращение «Цезарь». Надо же было додуматься, вывалить салат на тесто и сказать, что теперь это тоже пицца. Есть не хочу от слова совсем. Ложусь лбом на прохладную столешницу. Глаза закрываются. Что-то я и правда дико устал за сегодня. «Вань! Вань! Ваня!» Раздается прямо над духом. Встряхнувшись, поднимаю голову и сонно смотрю на расплывающуюся сходную. «Иди ложись», — говорит она. Оглядываюсь, на кухне никого. Со стола убрано, даже крошки помыты и стоят на сушилке. Нормально меня вырубило. Растираю лицо ладонями, чтобы проснуться. Разглядываю Полинку. Она кусает губы, прикрывается, скрестив руки на груди и обняв себя за плечи, хотя там очевидная броня в виде под футболкой. Мать его, как же не тонуть в этих проклятых глазах? Я ниже и не смотрю сейчас. Ладони зудят от желания ухватить ее за бедра, дернуть к себе и уткнуться куда-нибудь носом, застыв на несколько секунд или часов. Пиздец тебя кроет коптель. Волосы на затылке опять электризуются. Встрял, да? Реально влюбился? Ну, клинит же на ней не по-детски. Да, пожалуй, Поля права, мне стоит поспать. Может, к утру этой ерунды в голове не будет. «Самообман – штука, конечно, приятная, но малоэффективная». Поднимаюсь тени, нависая над сводной. Она упрямо смотрит на меня, продолжая жевать свои губы. «Я в душ сначала». Хрипло говорю ей и стремительно сваливаю, пока эта зараза не заметила, как член оттянул мои домашние спортивки.